Нормы заварки Поваренные книги и некоторые работы о чае единодушно молчат, когда речь заходит о назначении нормы заварки. Норма заварки считается делом вкуса. Однако такая точка зрения является попыткой уйти от ответа на вопрос по существу. Ведь говорить о вариации вкуса можно лишь тогда, когда известно, к какой средней норме должны относиться эти вариации. А именно такая средняя норма нигде не указывается. Речь идет о концентрации чайного настоя, о средней, необходимой допустимой норме концентрации, при которой чай действительно может называться напитком, а не слегка подкрашенной кипяченой водой. Интересно, что наша современная норма концентрации чайного настоя, принятая в системе общественного питания, 4 грамма чая на литр воды, заметно отличается, например, от японской, китайской и английской – 25-30 граммов на 1 литр, шведской – 12 граммов на литр, индийской – 44,5 грамма на 1 литр. Таким образом, наши существующие средние нормы следует признать минимальными. Однако, какой же должна быть средняя норма заварки? Такой нормой можно считать старую русскую норму, составлявшую одну чайную ложку сухого чая на стакан воды, плюс одну чайную ложку чая на чайник, независимо от его объема, при условии, что в процессе чаепития чайник будет доливаться. Иными словами, В чайник емкостью 1 литр, 4-5 стаканов, следует положить 4 чайные ложки сухого чая и еще одну чайную ложку дополнительно. То есть всего около 25 граммов сухого чая на 1 литр воды, доливаемый затем примерно на 50-75%, то есть всего на 1,5-1,75 литра. Если же чайник не доливать в процессе чаепития, то есть не заваривать вторично, то указанную норму единовременной закладки сухого чая можно сократить до 15-20 граммов. При этом получается настой чая средней крепости. Эта норма в основном совпадает со средней нормой заварки чая у народов, населяющих кофейные зоны. Следовательно, эту норму можно признать минимумом и отклонение от нее в сторону увеличения рассматривать как дело вкуса. Не лишне заметить, что систематическое употребление чайного настоя довольно высокой концентрации не вызывает никаких отрицательных последствий для здоровья. Наоборот, шотландцы, например, славящиеся даже среди жителей Великобритании своим предстрастием к крепкому чаю, отличаются хорошим здоровьем и исключительным долголетием. Китайцы известны своей выносливостью даже при скудном питании, а японцы крепкими нервами, выдержкой и силой, несмотря на свои довольно скромные физические данные. Кроме того, следует иметь в виду, что употребление крепкого чая отнюдь не означает неумеренное потребление чайного напитка, скорее наоборот. Японцы, пьющие крепкий настой зеленого чая, поглощают значительно меньше воды, чем мы. Чайные чашки японцев настолько малы, что вмещают не более 30-50 граммов жидкости. Выпить 5 таких чашек крепчайшего чая в течение часа гораздо полезнее, чем 2-3 стакана привычного нам жиденького чайку залпом. Многовековой опыт показывает, что человек может и даже должен употреблять в сутки минимум 10 граммов сухого чая. Исходя из указанной выше нормы, можно всегда рассчитать количество сухого чая, потребное для приготовления напитка на различное число людей, по следующей формуле. Для черных чаев ТХ, деленное на 2, плюс Т где т постоянная величина, равная одной чайной ложке сухого чая, а x – переменная величина, равная количеству стаканов готового чая, который мы намерены выпить. Так для 10 человек следует взять в скобках 1,